Глава 27 Меня дернули к себе, крепко держа за талию одной рукой. По моей горячей щеке полз холодный набалдашник трости. Я скосилась на него, впервые э, заметив изумрудные глаза у серебряного дракона. Они зловеще сверкали в темноте, словно в них была какая-то магия. Ну, быть может, это просто отблеск одинокого светильника. Я тяжело дышала, как вдруг трусть уперлась мне в подбородок, заставив запрокинуть голову. «Вы же не хотите войны?» – послышался тихий и обманчиво ласковый голос. Я смотрела в карие глаза, в которых отражался огонек со стены. Я даже по глазам вижу, что не хотите. Так что будьте так любезны, откажитесь от этой затеи. Вы все равно проиграете». Я глубоко вздохнула, чувствуя, как поджимает грудь корсет подаренного платья. «Не на того напали с обручальным кольцом!» Послышался голос мне на ухо. Меня отпустили так же резко, как и схватили. Я покачнулась на месте, видя, что дракон уже развернулся ко мне спиной. «Спокойной ночи, мадам Женю!» Послышался насмешливый голос, а трость последний раз сверкнула в полумраке. Я пришла в себя не сразу. Еще с минуту я держалась за дорогие обои и пыталась взять себя в руки. Ввалившись в комнату, я увидела, что она обставлена с королевской роскошью. Осмотревшись по сторонам, я зажгла магические светильники и сощурилась от яркого света. «А вот тебе фигушки!» – прошептала я, глядя на дорогую кровать, чтобы перевести взгляд на дверь. Сейчас самое время начать действовать, пока дракон расслабил свои чешуйчатые булки. Он-то уверен, что сегодня я ничего предпринимать не буду. А я буду!